«Ян Владленович, вот результаты исследования с данного материала. Вероятность того, что вы отец ребенка...» Молодой парень в очках сделал паузу, как в самых дурацких передачах, пачками, выходящих на экраны российских каналов. 0% процентов. К вам он отношения не имеет. Серебров прикрыл глаза и почувствовал, как уши заложило тишиной. Она окутывала, становясь чем-то вроде кокона, В котором было безопасно. Все. Теперь точно все. С Викой будет покончено раз и навсегда. Спасибо. Просто ответил он, взглянув мельком на бумаги, протянутые сотрудникам лаборатории. Первым делом захотелось позвонить Арине, сообщить ей, что его самая большая ошибка в жизни в прошлом, но он предпочитал поговорить об этом на завтра, тет а тет когда заберет жену из клиники, и они просто сядут вдвоем на их кухне и обсудят все случившееся. Если, конечно, Арина захочет его выслушать. Впрочем, сейчас он верил, что именно так все и будет. А дальше? Дальше их ждала спокойная, размеренная семейная жизнь, в которой больше не будет никаких бывших, в которой он сделает все, чтобы вернуть то хрупкое и бесценное, что он растоптал. Доверие Арины. Выйдя на улицу, Ян некоторое время постоял, глядя кругом себя. Даже краски какие-то новые в окружающей картине мира появились. Может, это было лишь плодом фантазии Сереброва, но ему казалось, что и солнце теперь светит ярче, и небо приобрело какой-то своеобразный оттенок. Наверное, это были краски абсолютной свободы. Правда, впереди его ждала заключительная часть этого марлизонского балета, самая неприятная, но через которую все же придется пройти. Вытащив из кармана телефон, Ян позвонил отцу. Для финальной сцены в главе, связанной с Викой, ему требовался еще и Серебров Старший. Когда они с отцом встретились, Ян только и смог, что сделать рваный вдох. Казалось, за те два дня, что не виделись, Владлен Борисович постарел на десяток лет. Под его глазами залегли темные круги. Лицо приобрело пепельный оттенок. Краши в гроб кладут. Тут же внутри Яна когтями полоснула злость. На женщину, что как раковая опухоль, проникла в их семью, в их жизни и успела пустить в них свои зловонные метастазы. «Пап, все в порядке». Спросил отца Серебров, на что тот сначала лишь покачал головой, но тут же, взяв себя в руки, ответил преувеличенно бодрым голосом. «Уже лучше. А как с этой побеседуем, наверное, вообще отпустит». Он пожал плечами, как бы говоря, что терять время на разговоры об этом не стоит, после чего деловито спросил. «Ну, каков план?» Ян посмотрел на отца с сомнением но все же протянул руку и попросил. «Дай телефон. Позвоню Вике и скажу, что сейчас к ней подъеду. А я?» «И ты со мной. Хочу, чтобы о том, что стряслось с Марком, мы узнали вместе». Отец кивнул и, выудив сотовый из кармана, передал его Яну. Серебров прислушался к себе. Сердце стучало размеренно и спокойно, словно сейчас, в этот момент, Все происходило именно так, как нужно. «Владлен Борисович, слава богу, вы наконец-то откликнулись!» Буквально выкрикнула в трубку Вика. Не прозвучало и пары гудков. «Я не могу дозвониться до Яна, а мне нужно срочно с ним поговорить». «Вот и отлично. Мне тоже очень нужно с тобой поговорить». Как можно спокойнее откликнулся Серебров. Плюс снова замолчала. Тишина в трубке показалась звенящей. Интересно, чего она ожидала? Что Ян будет от нее бегать? Тогда зачем так жаждала встретиться с его отцом? «Ян», — выдохнула Вика, и Серебров быстро проговорил. «Через полчаса буду у тебя. И да, мы обязательно обо всем поговорим». Не дожидаясь ответа, он сбросил звонок и кивнул отцу в сторону припаркованной машины давая понять, что им пора ехать. Кажется, Вика совсем не предвидела того, что Владлен Борисович прибудет тоже. И Ян не мог пока понять, чего именно ожидать от Плюсновой. С самой первой секунды, едва она открыла им дверь, Серебров ощутил напряжение. Оно разлилось по всему телу, превратив его в натянутую струну. И он, и его отец должны были быть готовыми ко всему, потому что с первого взгляда, который он бросил на Вику, стало понятно. Она что-то наверняка затеяла. «Как хорошо, что вы приехали тоже, Владлен Борисович!» Захлопотала Плюснова, подавая тапочки его отцу. Скосила взгляд на папку с бумагами, которую держал Ян. Продолжила тараторить. «Вы с внуком познакомитесь?» а нам с сыном вашим нужно кое-что обсудить». Вика говорила быстро, сбивчиво, лихорадочно. С одной стороны, казалось, что она осознает всю патовость ситуации. С другой, Ян уже ни черта не мог понять, в каком состоянии она находится на самом деле и что выдаст в следующий момент. Кивнув на вопросительный взгляд отца, который был поставлен в курс того, что этот малыш ни к Яну, ни к его семье не имеет никакого отношения. Серебров позволил Вике увезти Владлена Борисовича к ребенку, а сам направился на кухню, где и устроился за столом, на который положил документы из лаборатории. Плюснова присоединилась к нему минут через пять. О чем говорила в этот момент с его отцом, он не знал. Но подозревал, что это были какие-нибудь сюсюканья из разряда «Смотрите, какой хорошенький у вас внук!» Однако она ведь прекрасно отдавала себе отчет в том, что пустышка маленького Яна пропала совсем не просто так. Или желание убить Вику у Сереброва должно было возникнуть из-за чего-то другого. «Ты будешь чай? Может, кофе? Я свежий заварила. Вкусный, кстати, очень. Мне подружка из Бразилии привезла. Знаешь, у нас такого кофе нет, и...» Начала болтать Вика, едва вошла на кухню. Пришлось ее прервать. «Мы приехали ничаи распевать, Сядь и ознакомься с теми документами, которые я привез», – твердо сказал Ян. «Не имея в наличии тот диск, что сейчас лежал в кармане пиджака Сереброва. Он, пожалуй, просто бы кинул все результаты в почтовый ящик Вики и посчитал бы это точкой в их отношениях» но ему нужно было видеть эту дрянь воочию, когда они заговорят о Марке. Позже, неожиданно жестко ответила Плюснова, устраиваясь напротив. Из радушной, якобы застегнутой врасплох хозяйки, она в мгновение ока превратилась в ту женщину, которая откровенно пугала. Краски схлынули с лица, сделав его мертвенно-бледным. Темные глаза почернели настолько, Что показались двумя бездонными колодцами. Я подозреваю, что нашего с тобой ребенка подменили в роддоме, четко и раздельно проговорила Вика, и у Яна брови взметнулись к линии волос на лбу. Что? Да! Я сейчас смотрю, он не похож ни на меня, ни на тебя. И сначала чувства были к нему, а теперь, теперь как будто не мой, не наш. А я потом проанализировала, И поняла, какое-то время после родов я как будто бы в отключке была. Вот тогда детей и подменили. Ох, Ян, я держусь из последних сил. Только ты можешь мне помочь. Серебров ожидал услышать что угодно, но только не это. Хитрая тварь. Так вот, как она собиралась тянуть время и выкручиваться. Наверняка спланировала вовлечь его в поиски несчастного малыша, которого по ошибке забрала другая семья. Ян запрокинул голову и расхохотался. «Теперь документы, которые самому Сереброву казались гарантией того, что Вика, наконец, исчезнет из его жизни, были просто никчемными бумажками». «Хм, вот как? Хорошо. Мы обязательно устроим расследование по этому поводу», притворно-размеренно сказал, наконец, Ян. «Знаешь, владелец этой клиники, мой хороший приятель». Поднимем все записи. Я видел, что в коридорах стоят камеры. Думаю, выяснить все не составит труда». Вика дернулась, как будто он с размаху ее ударил. Губы задрожали, она силой закусила нижнюю. На лбу Плюсновой выступила испарина, а Яну снова стала не по себе. Перед ним сидела женщина, в глазах которой отчетливо виделось безумие и кажется, они с отцом сегодня могли столкнуться с тем, чего никак не ожидали. Впрочем, отступать Серебров не собирался. К этому вопросу вернемся позже. Сейчас у меня есть еще одна тема, на которую я хотел бы поговорить. Он поднялся из-за стола и направился в детскую. Вика тут же поспешила за ним. Войдя в комнату, Ян кивнул отцу, сидящему в кресле. На его руках спал ребенок. Серебров старший тут же поднялся на ноги и устроил малыша в кроватке. Сам отошел и встал чуть в стороне, заложив руки за спину. Плюс снова осталось стоять в дверях, как будто тем самым давала понять, она ищет пути отступления. На лице Вики отражалось непонимание. Похоже, пропажа диска станет для нее новостью. И точно, стоило только Яну направиться к полке, где лежала видеотека Плюсновой, как-то дернулась в его сторону, но после некоторого колебания осталась на месте. Серебров хмыкнул. Коробок с дисками на месте не оказалось. Предусмотрительная дрянь. Пусть и запоздала, но все же сообразила спрятать их. Вот только не учла кое-чего важного. «Здесь были сидюхи» сказал Ян, кивая на полку. «Куда ты их убрала?» Он внимательно, даже цепко смотрел за реакцией Вики. Она побледнела еще сильнее. Тонкая рука взметнулась к горлу, словно плюснова и резко перестала хватать воздуха в легких. «Сидюхи? Какие сидюхи, Ян?» Сделала вид, что не понимает Вика. «Диски. Они лежали у тебя здесь». Он указал на полку. Один из них я даже взял, посмотрел. Интересное кино ты у себя дома хранишь. Он вытащил из кармана диск и продемонстрировал плюс новой. И совсем не ожидал того, что произошло следом. Вика застонала, словно раненый зверь, бросилась к ящику комода. судорожно вытащила его и, схватив дрожащими руками ту самую коробку с надписью «Марк», с третьей попытки открыла ее. Такого ужаса, который проступил на ее лице, он не видел никогда в жизни. Все черты исказились, превратились сначала в жуткую маску, а потом в уродливую. Злоба, дикая, безудержная, идущая, казалось, из самого адова пекла, проступила на лице Вики, и она, бросившись на Яна, закричала. «Что ты наделал, сволочь? Что ты сделал?» Плюснова колотила его по груди, рукам, лицу. Пыталась добраться до глаз, скрученными пальцами, выцарапать их. А Ян настолько опешил, что вообще не сразу понял, что случилось. Вика кричала, ей вторил проснувшийся ребенок. Отец подскочил и попытался отпихнуть Плюснову, на что тоже получил пару оплеух. И в этот момент сереброво прорвало. Все, что копилось в нем, с момента, когда он начал узнавать об этой дряне то, что было скрыто под покровом прошедших лет, выплеснулось наружу. Схватив вику за волосы, он отбросил ее от себя. Она упала, ударившись о подлокотник, и жалобно ойкнув, попыталась подняться. Пришлось вздернуть ее наверх, пихнуть в кресло, и нависнув сверху процедить. «Сиди смирно, тварь, иначе я тебя просто грохну!» Он сомкнул пальцы на ее подбородке и силой сжал. Вика смотрела на Яна испуганно, из взбесившейся ведьмы в раз превратившись в кроткую дрожащую овечку. «Ты сейчас расскажешь нам все, все, что случилось тогда с Марком и к чему ты приложила руку, а потом засунешь поглубже свои сказки о подмененных детях, и исчезнешь навсегда, желательно из города. А если останешься и опять появишься рядом, я сделаю твоего ребенка сиротой. Сяду, отмотаю срок, но убью тебя, ты поняла?» Она молчала, лишь только смотрела на Сереброво так, что он стал опасаться, как бы Викины глаза не выпали из орбит. «Ты поняла?» — рявкнул Ян, и Плюснова поспешно закивала. Едва он отошел, как Вика подтянула колени к подбородку и, уткнувшись в них лицом, стала раскачиваться и тихонько подвывать. Этот звук совпал с горьким протяжным плачем стоном несчастного малыша, что голосил в своей кроватке.